Глава 39 врутинг день Собака с лаем кидается в море и бежит обратно на берег. Какое-то время Майкл наблюдает за ней с набережной. Хозяйка бросает мяч, пес снова и снова кидается в воду, усердно гребя лапами, затем возвращается с игрушкой в зубах, кладет на землю, виляет хвостом и лает, пока мяч не запустят снова. А мне ни жарко, ни холодно, думает Майкл. Он не ощущает радости, не чувствует себя счастливым ни на секунду. Злости больше нет, слез, тех малых, что еще оставались, тоже. С тех пор, как он покинул Саннивейл, все его переживания сгладились и перемешались. Майкл не знает, что делает у моря в этот субботний вечер. Сказал Крисе, что направляется в черную лошадь, но никакого желания идти туда нет. Просто не хотелось сидеть дома среди напоминания о своей несостоятельности. Разруха в саду за домом, пустующее место на подъездной дорожке, масса писем от кредиторов. Каким-то образом он забрел сюда, волны искрятся в гаснущем свете дня, но его не трогает их красота. «Я потерял себя», — думает он, — «не знаю, где сейчас прежний я». Тут Майкл исчез много месяцев назад, он будто покинул собственный разум. На какое-то мгновение просыпался в Морриленде, Но это был всего лишь эпизод, мимолетное облегчение, от которого пустота вокруг стала еще невыносимее. Майкл идет дальше по набережной, пока собака и ее хозяйка не скрываются из виду за высокой грудой камней. У подножия белых меловых скал гуляет парочка, но до них почти сотня ярдов, и направляются они в противоположную сторону к Писхейвейну. Больше на взмурье ни души. Уже поздно, в воздухе веет прохладой. Ротинг-Дин, не Брайтон? Здесь на прибрежной полосе не встретишь ночных гуляк. Хотя бы этому Майклу рад, никто его не побеспокоит. Он сходит с бетонированной дороги, под подошвами хрустит галька, по склону ноги сами несут его к морю. У воды камни влажные, блестящие. Вдалеке за валунами лает громко собака, грохот волн не может ее заглушить. Скорее бы уйти подальше от этой глупой счастливой собаки. Несколько шагов, и Майкл в воде. На нем ботинки на шнуровке, и что с того? Вода уже выше щиколоток. Вскоре намокают джинсы, очень холодно. Неспокойное море до горизонта покрыто барашками, каким-то образом успокаивает сознание того, что стихия имеет над ним власть, что существует сила, превозмогающая его страшные мысли. Ему больше невыносимо бороться с ними. Наконец он нашел выход. «Я — это не я», — хочет сказать Крисси. «Поэтому я это делаю». Вода уже закрыла бедра, ему холодно, зубы стучат, как механизм заводной игрушки. Зайдя по пояс, он плывет. Чем дальше от берега, тем холоднее становится вода, но, по крайней мере, он убегает от всего и всех, от неудач, от будущего». Одежда сковывает движение. Майкл барахтая сбрасывает ботинки и нажимает то брасом, то кролем. Через некоторое время он смотрит на берег, пляжные домики едва видны. Затем где-то в самом далеком крошечном закоулке мозга возникает чуть слышное эхо слов, сказанных Джилиан. Это всего лишь мысль, а мысли можно изменить. Однако джинсы тяжелые, а он устал. Очень устал, и когда налегает большая волна. У него не остается энергии сопротивляться, тянущая вниз силе, в конце концов, что Джиллиан понимает. Микки, Микки! Слышится голос Криса. Майкл выныривает на поверхность, жадно ловит воздух. Снова мозг пытается его надуть, заставить вернуться, когда все безнадежно. Голос с берега сюда не долетит. А потом становится слишком поздно. Следующая волна Затягивает его под воду.